Роберт Сальватора, Цикл темный эльф, Часть 2, Долина ледяного ветра. Книга 3, Проклятие Рубина. Глава 20, Черная и Белая. Вульфгар, изнемогая от усталости и боли в руке, тяжело склонился у стены коридора. Он сильно сжал рану, пытаясь остановить кровь. Каким одиноким чувствовал он себя. Но Вульгар знал, что поступает правильно, отсылая друзей прочь. Они ничем не могли помочь ему, и продолжая стоять в том месте, которое Энтрери выбрал для своей западни, становились слишком уязвимыми. Теперь Варвар должен был идти в самое сердце гильдии воров один. Он убрал руку с бицепса и осмотрел свою рану. Укус гидры был глубоким, но Вульгар все еще мог двигать рукой. Он осторожно взвесил в руке Эйджис Фанг. Затем варвар снова оперся о стену, пытаясь найти выход из ситуации, которая казалась совершенно безнадежной. Дзирт скользил от туннеля к туннелю, иногда останавливаясь и прислушиваясь к слабым звукам, которые могли бы помочь ему в преследовании. Он не ожидал что-нибудь услышать. Энтрери способен был двигаться так же тихо, как и он. И ассасин, подобно Дирту, не нуждался ни в факеле, ни даже в свече. Но Дроу уверенно продвигался вперед, как будто его вели вперед те же мысли, которыми руководствовался и Энтрери. Темный эльф чувствовал присутствие ассасина. Он знал этого человека лучше, чем хотел себе признаться. И Энтрери не мог сбежать от него, как не мог сбежать от самого себя. Их сражение началось месяцем раньше, в Мифриловом зале. Возможно! Оно было только лишь еще одним воплощением бесконечной Великой Войны, которая началась на заре времен. Но для Дзирта и Энтрери, двух заложников в бесконечной борьбе принципов, оно могло закончиться только победой одного из них. Дзирт заметил свет сбоку. Не желтое мерцание факела, а ровное серебристое сияние. Он осторожно подкрался и увидел открытую решетку, через которую струился лунный свет – и влажная железная перекладина лестницы в стене коллектора. Дзирт быстро, даже слишком быстро оглянулся вокруг и помчался к лестнице. Слева метнулась какая-то тень, и Дзирт, заметив сверкание клинка, едва успел убрать свою спину с траектории удара. Он качнулся вперед, чувствуя жжение между лопаток и влажность крови, катившейся вниз под плащом». Дроу пренебрег болью, понимая, что любое колебание смертельно, и, развернувшись, прижался спиной к стене. Его скеметары пришли в движение, и в клинки, вращаясь, создали перед ним защитную завесу. На сей раз Энтрерри не стал отпускать никаких насмешек. Он действовал неистово, рубя и коля своей саблей, стараясь покончить с диртом, прежде, чем тот отправится от неожиданности. Злоба сменила расчет. И раненого ассасина охватило безумие ненависти. Он прыгнул к Дерту и схватил Дроуз за руку. Стараясь использовать грубую силу, ассасин попытался вонзить свою саблю в шею противника. Дзирт быстро пришел в себя и успел отразить эту стремительную атаку. Он остановил свою руку в захвате ассасина и сконцентрировался только на том, чтобы парировать удар свободным скеметаром. Рукояти их клинков скрестились, столкнувшись на полпути и неподвижно замерли между противниками. Разделенные только лезвиями оружия, Дзирт и Энтрери с неприкрытой ненавистью смотрели друг на друга. «За сколько преступлений я должен наказать тебя, убийца?» — прорычал Дзирт. Подстегнутый собственным заявлением, он оттеснил саблю Энтрери на дюйм назад и стал наклонять свой клинок, грозя смертью ассасину. Энтрери не отвечал, но и не казался особо встревоженным переменной позиции. Дикий радостный свет появился в его глазах, и тонкие губы растянулись в злую усмешку. Дзерт понял, что у убийцы есть еще какой-то трюк. Но прежде чем Дроу смог раскусить его игру, Интрери выплюнул в полный рот грязной коллекторной воды прямо в его лиловые глаза». Звук возобновившейся битвы ввел Бреннера и Котебри через туннели. Они увидели залитые лунным светом фигуры, сражающихся как раз в тот момент, когда энтрейлер разыграл свой бесчестный козырь. «Дзирт!» — закричала Катебри, зная, что она не успеет не только добежать до него, но даже снять свой лук, чтобы остановить Энтрере. Бреннер зарычал и рванулся вперед с одной лишь мыслью. «Если ассасин убьет Дзирта, то он перерубит собаку пополам». От неожиданности, попавшей в глаза воды, концентрация Дзирта нарушилась, и на долю секунды его напор ослаб. Но Дроу знал, что даже доли секунды вполне достаточно для Артемиса Энтрери. В отчаянии он дернул в сторону головой. Энтрери ударил саблей вниз, нанеся глубокую рану на лбу Дзирта и защемив большой палец Дроу между столкнувшимися рукоятями их оружием. «Я победил тебя!» заряжал он, едва веря своему счастью. В этот ужасный миг Зирт не мог не согласиться с его замечанием, но свой следующий шаг Дроу сделал скорее инстинктивно, чем руководствуясь какими-то расчетами. С проворством, которое удивило даже его самого, Зирт поставил свою ногу позади ладышки Энтрери и, подвернув другую под себя, уперся ей в стену. Затем Дроу оттолкнулся и сделал подсечку. На узком полу Энтрери не имел никаких шансов удержаться на ногах и плюхнулся в темный поток. Зирт повалился на него сверху. Эфес Скимитара всем весом падающего Дроу ударил в глаз Энтрери. Дзирт оправился от падения быстрее и не упустил эту возможность. Сжав рукоять Скимитара, Дроу потянул лезвие назад, освободив его от клинка Энтрери и, и коротко взмахнул им назад и вниз. В мрачном удовлетворении Дзирт почувствовал, как наконечник Скимитара вонзился между ребер убийцы. Теперь была очередь Энтрери делать отчаянный ход – Не имея времени освободить саблю, ассасин ударил в лицо Дзирта торцом своего оружия. с Дроу свернулся на бок. Разноцветные пятна поплыли перед глазами, и он почувствовал, что отлетает в сторону, прежде чем его скимитар успел закончить свою работу. Энтрери отполз из пределов досягаемости Дроу и встал из темной воды. Дзир тоже откатился подальше, борясь с головокружением и пытаясь подняться на ноги. Когда ему удалось это сделать, и он снова увидел Энтрерри, Ассасин был в еще худшем состоянии, чем он. Энтрери посмотрел за спину Дзирта в туннель, нанесущегося дворфа и Кетти с ее смертоносным луком, уже поднятым к лицу. Он отпрыгнул в сторону к железным перекладинам и стал взбираться по ним на улицу. Кетти не спускала ассасина с прицела, видя его в своих мыслях уже мертвым. Никто, даже Артемис Энтрери, не мог сбежать, если она взяла его на мушку. «Стреляй, девочка!» — вопил Бреннер. Дзирт был так увлечен сражением, что даже не заметил появления своих друзей. Он оглянулся и увидел бегущего Бреннера, и Каттибри уже готовы выпустить стрелу. «Стойте!» — закричал им Дзирт тоном, от которого Бреннер тут же замер на месте, а Каттибри вздрогнула. Они оба уставились на Дзирта с раскрытыми ртами. «Он мой!» — сказал Дроу. Энтрери не стал благодарить свою судьбу за чудесное спасение. Снаружи, на открытых улицах, его улицах, у него было больше шансов. Ни одного возражения не раздалось от расстроенных друзей, когда Дзирт нахлобучил волшебную маску на лицо и также быстро последовал за ассасином. Мысль о том, что его задержка может быть опасной для его друзей, помчавшихся искать какой-то способ встретиться с ним на улице, вынуждала Вульфгара действовать. Он с силой сжал Эйджис Фанк в раненой руке, заставляя поврежденную мускулы повиноваться. Затем он подумал о Дзирте и о том умении, которым обладал его друг. Умении полностью преодолеть страх перед лицом неминуемой опасности и заменить его холодной яростью. Глаза Ульфгара загорелись внутренним огнем. Он встал, широко расставив ноги, его дыхание с низким рычанием вырывалось из груди, а мускулы ритмично сокращались и расслаблялись, готовясь к будущим битвам. «Гильдия воров. Самый неприступный дом в Калимпорте». «Подумал он. Улыбка расплелась по лицу варвара. Боль ушла, и усталость оставила его тело. Улыбка превратилась в громкий смех, когда он помчался вперед. Настало время для сражения». Оценив наклон туннеля, по которому он поднимался, варвар понял, что следующая дверь, которую он увидит, будет на одном уровне с улицей. И вскоре он действительно наткнулся на двери, причем сразу на три. Одну в конце туннеля и еще две с обеих его сторон. Вульфгар слегка притормозил и, посчитав, что любая из них ничем не лучше остальных, высадил дверь в конце коридора, ворвавшись в восьмиугольное караульное помещение с четырьмя очень удивленными стражниками. «Эй!» – успел крикнуть один из них перед тем, как огромный кулак Вульфгара повергнул его на землю. Варвар увидел другую дверь прямо напротив входа и направился к ней, надеясь пройти через комнату без долгой борьбы. Один из охранников, маленький темноволосый жулик, оказался быстрее. Он бросился к двери и щелкнул замком, затем обернулся к вульфгару, протягивая ключ перед собой и усмехаясь кривозубой улыбкой. «Ключ!» — шепнул он, швыряя его в сторону одному из своих товарищей. Огромная рука вульфгара схватила его за рубашку вместе с приличным количеством волос на груди, и маленький жулик почувствовал, что его ноги уже не стоят на полу. Одной рукой Вульфгар бросил его в дверь. «Ключ!» — фыркнул он, переступая через вора, лежащего в груди обломков. Но опасность для Вульфгара еще далеко не миновала. За дверью оказался огромный зал для встреч, к которому примыкало множество комнат. Крики тревоги раздавались за спиной варвара, когда он понесся через зал и начал действовать хорошо отлаженный план обороны. Человеческие воры, настоящие члены гильдии Пока прятались в тенях или скрывались в безопасности своих комнат, поскольку они были освобождены от обязанности оборонять здание гильдии более года назад, когда Рассетер и его команда присоединились к Поку. Вольфгар помчал к короткому пролету лестницы и преодолел его одним прыжком, высадив дверь наверху. Ему открылся лабиринт коридоров и палат, настоящая сокровищница произведений искусства, статуй, картин, гобеленов превосходящая любую коллекцию, которую Варвар только мог себе представить. Но Вульгара не было времени любоваться всем этим. Он видел фигуры, преследующие его. Видел их со всех сторон и в коридорах внизу. Они собирались отрезать ему все выходы. Варвар знал, кто это. Он только что был в их коллекторах. Он помнил, как воняют крысы оборотни. Энтрери уже твердо стоял на ногах, готовясь встретить Дзирта. Когда фигура Дроу появилась на улице, ассасин злобно взмахнул своей саблей. Дзирт взбежал по железным перекладинам, сохранив идеальное равновесие и оставив руки свободными. Предугадывая действия ассасина, он скрестил свои скеметары над головой. Сабля энтрери попала в клин, и Дроу отвел ее в сторону. Затем они сошлись на открытой улице. Первые признаки рассвета уже появились на восточном горизонте, стало теплее и город вокруг них понемногу пробуждался. энтрери снова бросился в атаку, но Дзирт яростно отбивал его удары. Дроу смотрел не моргая, черты его лица окаменели. Постепенно он стал теснить ассасина, нанося обоими скимитарами ровные сильные удары. Энтрерри знал, что со своей раненой рукой и глазом, который видел только расплывчатое пятно, он не может рассчитывать на победу. Дзирт тоже понимал это и все ускорял темп, снова и снова нанося удары, чтобы еще больше утомить Эндрери. Но когда Дзирт уже был близок к победе, его волшебная маска снова ослабла и сползла с лица. Эндрери ухмыльнулся, поняв, что снова избежал верной смерти. Он нашел выход. «Попался?» – прошептал он злобно. «Дзирт понял». Дроу! Энтрери завопил, обращаясь к тем людям, которые, как он знал, наблюдали за сражением из близлежащих теней. Из леса мир! Разведчик армии! Дроу! Любопытство выманило толпу из укрытий. Сражение и раньше было достаточно интересным, но теперь Зевакам нужно было бы подойти поближе, чтобы проверить заявление Энтрери. Постепенно вокруг воюющих сторон образовалось кольцо, и оба бойца услышали лязг мечей, выходивших из ножен. «До свидания, Дзирт Доурден», – прошептал Энтрери в растущем шуме и криках дроу, раздававшихся отовсюду. Дзирт понял, что уловка ассасина удалась. Он нервно оглядывался вокруг, ожидая нападения в любой момент. Энтрери добился своего. Когда Дзирт снова повернулся в сторону, ассасин отскочил и бросился через толпу, крича «Убейте его! Убейте дроу!» Зирт обворачивался вокруг, держа клинки на готове, когда беспокойная толпа стала медленно смыкаться. Катебри и Бреннер к этому времени уже вылезли на улицу и сразу поняли, что произошло и что вот-вот случится. Бреннер помчался в сторону Зирта, а Катебри наложила на тетиву стрелу. «Разойдись!» — заорал двор! «Здесь нет никакого зла, кроме того, которому вы служите, дураки, что позволили ему уйти!» Один человек осмелился приблизиться, выставив вперед копье. Серебряная вспышка пронзила древко оружия, сбив наконечник. Обескураженный человек опустил сломанное копье и повернулся в сторону, туда, где Катибри уже готовила другую стрелу. «Уйди!» — сказала она ему. «Оставь эльфа в покое! Мой следующий выстрел будет не в оружие!» Человек отступил назад, и интерес толпы, казалось, исчез так же быстро, как и появился. Никто из них не хотел на самом деле ссориться с Дроу, и они были счастливы поверить словам Дворфа, что этот эльф был не злой. Затем всеобщее внимание привлекло волнение внизу переулка. Двое охранников гильдии воров, изображающих на улице бродяг, открыли дверь, при этом из проема послышался шум сражения, и вбежали внутрь, захлопнув ее позади себя. Вульгар! закричал Бреннер, срываясь с места. Коттибри кинулась вслед за ним, но обернулась назад и посмотрела на дезерта. Дроу стоял, как будто разрываясь, смотря то в сторону гильдии, то туда, куда убежал ассасин. Он победил Энтрерри. Раненый человек не мог долго продержаться против него. «Как он мог позволить Энтрерри уйти?» «Ты нужен там!» — напомнила ему Коттибри. «Если не Реджису, то Ульфгару!» Дзирт покачал головой, сам себя упрекая. «Как он только мог колебаться в этот критический момент!» Он помчался за Коттибри, догоняя Бреннера вниз по дороге. Над кругом плутов рассвет уже коснулся роскошных палат Пашипока. Лаваль осторожно подошел к занавесу и отодвинул его. Даже он, практикующий волшебник, не решался приблизиться к этому неописуемо зловещему устройству, прежде чем станет солнце. Обруч Тараса был его самым мощным и пугающим устройством. Лаваль схватил его за железную раму и выдвинул из узкой нише. С каркасом и роликами он был выше волшебника, а сам обруч был достаточно большим, чтобы человек мог шагнуть через него». Пок как-то заметил, что этот обруч похож на те, что используют для тренировки больших котов. Но лев, прыгнувший через обруч Тараса, вряд ли благополучно приземлится с другой стороны. Лаваль повернул обруч и заглянул внутрь, следуя симметричную паутину, которая заполняла пространство внутри него. Такой хрупкой казалась эта сеть. Но Лаваль знал, какая сила заключена в каждой ее нити. «Волшебная мощь, которая превосходила самые планы мироздания!» Лаваль затнул себе за пояс тонкий скипетр с огромной черной жемчужиной, приводившей устройство в действие, и выкатил обруч в центральную комнату. Волшебник жалел, что не имеет времени проверить свой план, ведь он, естественно, не хотел снова разочаровывать хозяина. Но солнце уже почти встало на востоке, а Пок будет недоволен самой малейшей задержкой. Пок, все еще в ночной рубашке, с трудом заставил себя выйти, когда Лаваль позвал его. Глаза главы гильдии зажглись при виде обруча Тароса, который он, не будучи волшебником и не понимая опасностей с ним связанных, считал просто замечательной игрушкой. Лаваль, держа скипетр в одной руке и он фигурку Гвинвар в другой, стоял перед устройством. «Возьмите», — сказал он, бросая статуэтку Поку. «Мы можем заняться кошкой позже для выполнения нынешней задачи, «Она мне не нужна». Пок рассеянно опустил статуэтку в карман. «Я обыскивал планы мироздания», — объяснил волшебник. «Я знал, что кошка была с астрального плана, но я не был уверен, что Хафлинг останется там же, особенно если он знает, как оттуда выбраться». «К тому же астральный план весьма обширен». «Достаточно!» — прервал его Пок. «Я не хочу ничего слышать! Что вы можете показать мне?» «Только это!» — Лаваль ответил, взмахнув скипетром перед обручем Тараса. Паутина запульсировала мощью и зажглись крошечными вспышками молний. Постепенно свечение стало более ровным, заполнив области между нитями, и изображение паутины исчезло на небесно-голубом фоне. Лаваль произнес заклинание, и в обруче появилось четкое изображение какой-то местности в астральном плане, залитой призрачным серым светом. Они увидели Реджиса, который сидел, удобно опираясь на астральный образ дуба, заложив руки за голову и закинув ногу на ногу перед собой. Пок отогнал свою сонливость. Достаньте его! Приказал он. Как мы можем добраться до него? Прежде чем Лаваль смог ответить, двери резко распахнулись, и в комнату ворвался Рассетер. Война, Пок! сказал он с трудом переводя дыхание. На нижних этажах гигантский варвар. Вы обещали мне, что не допустите этого, рявкнул Пок. Но, друзья, ассасина, начал Рассетер. Но Пок не хотел слушать никаких объяснений. Только не сейчас. Закрой дверь, сказал он крысе оборотню. Рассетер замолчал и сделал, как ему велели. Пок и так был очень сердит на него. Не стоило рассказывать о катастрофе в коллекторах и злить Пашу еще больше. Глава гильдии снова повернулся к Лавалю. «Достань его!» — велел он. Лаваль тихо запел и снова взмахнул скипетром перед обручем Тараса. Затем волшебник проник через гладкую завесу, разделяющую планы, и схватил сонного Реджиса за волосы Гвинвивар успел заключать хафлинг, но лаваль выволок его через портал и реджис закувыркался по полу прямо к ногам Паши Пока. Ух привет, он виновато посмотрел на Пока. Мы можем поговорить об этом. Пок с силой пнул его по ребрам и прижал тростью грудь реджиса. Ты будешь тысячу раз мечтать о смерти перед тем как я позволю тебе покинуть этот мир обещал ему глава гильдии. Реджис в этом не сомневался. Глава 21 Там, где не светит солнце Вульфгард продвигался вперед, пригибаясь и уворачиваясь, то вставая в строй статуи, то проскальзывая позади тяжелых гобеленов. Слишком много крыс-оборотней окружало его, чтобы можно было надеяться на спасение. Он миновал один коридор и увидел в нем троих крысолюдей, мчавшихся в его сторону. Притворяясь испуганным, варвар метнулся мимо входа и сразу же остановился за углом, плотно прижавшись спиной к стене. Когда оборотень ворвался в комнату, вульфгар обрушил на него Эйджис Фанк. Потом он отступил назад по проходу, надеясь, что сможет обмануть остальных своих преследователей. Вульгар вошел в широкую комнату с высоким потолком и рядами стульев. Это был зал, где давала представление частная театральная труппа Пока. Над серединой зала висела массивная люстра с тысячу свечей, горящих в подсвечниках. Вдоль стен шел ряд мраморных колонн, изящно вырезанных в виде знаменитых героев и экзотических монстров. Снова у Вульгара не было времени, чтобы восхищаться красотой обстановки. Он заметил только одну деталь. Вдоль стены шла короткая лестница, которая вела на балкон. Крыса-люди вливались в зал через многочисленные входы. Вульгар оглянулся назад в проход, по которому он попал сюда. Но и он уже был заблокирован. Варвар пожал плечами и кинулся вверх по лестнице, рассчитывая, что таким образом сможет, по крайней мере, отбивать нападающих поочередно, а не сражаться с толпой. Две крысы-оборотня уже наступали ему на пятки. Но когда Вульгар остановился и повернулся к ним, они поняли неудобство своей позиции. Варвар стоял выше них почти на фут. Когда он поднялся еще на три ступени, его колени оказались на уровне их глаз. Казалось, это было неплохое положение для нападавших. Крысолюди могли атаковать его незащищенные ноги. Но когда Влюфгар опускал свой Эйджисфанк с такой высоты, ни один крысочеловек не мог противостоять его удару. И на лестнице у них не было места, чтобы убраться с дороги. Боевой молот обрушился на череп одного оборотня с такой силой, что расплющил его в лепешку а следующий нападавший, побледнев под коричневым мехом, в ужасе спрыгнул с лестницы прямо вниз. Вольфгар чуть не расхохотался, и тогда он увидел нацеленные на него копья. Он помчался на балкон, перепрыгивая через перила и стулья, и надеясь найти другой выход. Крысы оборотня затопляли лестницу позади него. Вольфгар не нашел других дверей. Он покачал головой, понимая, что пойман в ловушку, и приготовил «Эйджис Фанк». Что Дзирт говорил ему об удаче? Что истинный воин всегда находит нужный выход, и это бывает единственно возможный путь, который случайные наблюдатели назовут удачей? Теперь Вульфгар рассмеялся вслух. Однажды он убил дракона, сбросив ему на спину сосульку. Что могла бы сделать в комнате, заполненной оборотнями, такая огромная люстра с тысячей горячих свечей? «Темпас!» — возвал варвар к богу битв, прося послать ему удачу в предстоящей затее. Что бы там ни говорил Дзирт, это не помешает. Он со всей силы швырнул с Фанк» и кинулся ему в догонку. Боевой молот, вращаясь, полетел через весь зал и разорвал трос, на котором висела люстра, обрушив вместе с ней большую часть потолка. Массивный шар хрусталя и огня рухнул на пол, и крысолюди бросились в расцепную. Вольфгар с разбегу вскочил на перила балкона и спрыгнул вниз. Бреннер зарычал и поднял топор над головой, собираясь одним ударом расколоть дверь в дом гильдий. Но когда дворф уже начал движение, стрела просвистела над его плечом, опаляя отверстие вокруг замка, и дверь распахнулась. По инерции Бреннер влетел в открытую дверь и кубарем скатился вниз по лестнице, по дороге сбив с ног двух удивленных охранников. Ошламленный Бреннер поднялся на колени, оглянулся и увидел, как вниз по лестнице несется Дзирт, перепрыгивая через пять ступенек сразу, а за ним спешит Кэтти Проклятие! Проклятье! — взревел Дворф. — Я велел тебе предупреждать меня, когда стреляешь, девчонка. — Некогда! — прервал Дзирт. Он перепрыгнул последние семь ступенек и оказался рядом со стоящим на коленях Дворфом как раз вовремя, чтобы перехватить двух крысоборотней, заходящих бреннору сзади. Бреннер подобрал свой шлем, нахлобучил его на голову и собрался было присоединиться к забаве, но нападавшие были мертвы прежде, чем Дворф поднялся на ноги, а Дзирт уже бежал на шум большего сражения в дальних комнатах. Катебри протянула Дворфу руку и рывком подняла его на ноги. Вульфгар протопал своими огромными ногами прямо по осколкам люстры и, прикрыв голову руками, врезался в толпу оборотней, пробивая себе путь. Несколько ошеломленный, но все же различая дорогу, варвар проломился через дверь и ввалился в еще один широкий зал. Открытая дверь из него вела в другой лабиринт палат и коридоров. Но Вульфгар не надеялся пробраться туда, учитывая толпу крыс-оборотней, следующих за ним по пятам. Он скользнул в сторону и притаился за углом, прижавшись к стене. Считая, что он невооружен, оборотни, ликующие вопя, ворвались в зал. В этот момент Эйджис Фант волшебным образом возвратился в руки Вульфгара, и он сокрушил двух первых. Варвар огляделся в поисках спасения, надеясь на удачу. Но случай был не на его стороне. Крысолюди шипели на него со всех сторон, скаля острые зубы. Они и без Рассетера понимали, насколько возросла бы их помощь гильдии, если бы такой гигант стал крысой оборотник. Варвар внезапно почувствовал себя голым в тунике без рукавов. Он слышал достаточно легенд о таких существах, чтобы понять, чем грозит ему укус ликантропа и боролся из последних сил. Гигант провел половину ночи в сражении и получил множество ран. Наиболее глубокой была рана на руке, нанесенная гидрой, и она снова открылась от прыжка с балкона. Азарт боя и ужас перед грядущей участью еще поддерживали его силы, но удары начинали замедляться. В другой ситуации он боролся бы до конца с песней на губах, попирая ногами груду убитых врагов и радуясь мысли, что умер как настоящий воин. Но теперь, понимая, что его положение безнадежно и зная, что судьба, которая его ожидает, хуже смерти, Влюгар осмотрел комнату в поисках средства покончить с собой. Спасение было невозможно, победа тем более. Единственное желание Вульгара в этот момент было бы избежать унижения и антропии. В этот момент в комнату ворвался Дзирт. Он влетел в толпу оборотней, подобно торнадо, внезапно обрушившемуся на ничего не подозревающую деревню. За секунду его скимитары обогрелись кровью и клочья меха полетели по комнате. Те немногие из крысы людей, кто еще надеялся на спасение, попытались унести свои хвосты с пути Дроу-убийцу и сбежать от комнаты. Один оборотень повернулся и попытался парировать удар своим мечом, но Дзирт отсек ему руку по локоть и вонзил второй клинок в грудь. И вот уже Дроу оказался около своего друга-гиганта. Его появление придало Вульфгару новую храбрость и силу. Он что-то взволнованно проворчал, размажив грудь одного нападавшего Эйджи с фангом и швыряя несчастное создание сквозь стену. Крыса-человек упал замертво. Его спина оказалась в соседней комнате, а ноги свешивались через новое окно, гротескно подергиваясь на виду у его товарищей. Крыса-люди нервно переглянулись, ища поддержки друг у друга и осторожно попытались приблизиться. Они были напуганы моментом позже, когда ревущий двор вломился в комнату, а с ним вместе залп серебряных стрел, безошибочно поражавших крыс, и их дух был совершенно сломлен. Для оборотней вновь повторялся сценарий коллектора, где они в эту ночь уже потеряли больше двух дюжин своих товарищей. Им не хватило решимости снова столкнуться с этими четырьмя друзьями, вновь нашедшими друг друга, и те, кто мог бежать, побежали. У тех, кто остался, был трудный выбор. Молот, клинок, топор или стрела. Пок сидел на троне, наблюдая разгром через изображение в обруче Тараса. Смерть крыс-оборотни не слишком огорчала главу гильдии. Несколько удачных укусов на улицах Калимпорта могли пополнить их ряды. Но Пок знал, что герои, пробивающие себе дорогу через его гильдию, в конечном счете стремятся к нему. Реджис тоже это видел. Он висел в воздухе, а один из холмовых гигантов-евнухов Пока держал его за штаны. Один вид Бреннера, которого Реджис считал убитым в мифриловом зале, вызывал слезы на его глазах. И мысль, что его дорогие друзья путешествовали с широт королевств, чтобы спасти его — и теперь, как он видел сам, отчаянно сражались ради этого, сокрушило Хафлинга. Все они уже были ранены, особенно Катебри и зирт, но, превозмогая боль, прорывались сквозь отряды Пока. Наблюдая, как падают их противники, Реджис почти не сомневался, что его друзья победят и смогут добраться к нему. Тогда Хафлинг глянул в сторону обруча Тараса, где беззаботно стоял Лаваль, скрестив руки на груди и держа на одном из плече свой жезл, увенчанный жемчужиной. «Ваши подручные сражаются не слишком хорошо, Рассетер», — отметил глава гильдии. «Можно даже подумать, что они трусят». Рассетер беспокойно переступил с ноги на ногу. «Означает ли это, что вы не можете выполнить вашу часть нашего соглашения?» «Моя гильдия борется против могучих врагов этой ночью», — Рассетер заткнулся. «Они...» «Мы не могли, борьба еще не проиграна!» «Может, вам следовало бы проследить, чтобы ваши крысы сражались лучше?» Сказал Пок спокойно, но Рассетер почувствовал угрозу в его голосе. Он низко поклонился и выскочил из палаты, стукнув за собой дверью. Даже требовательный глава гильдии не мог возложить всю ответственность за происходящий разгром только лишь на крыс-оборотни. «Великолепно!» пробормотал он, когда Дзирт отразил две одновременные атаки и рассёк обоих оборотней сверху вниз особенным, почти мистическим приёмом. Никогда я еще не встречал такого совершенного владения клинком. Он на мгновение замялся, остановленный внезапной улькнувшей мыслью. «Возможно, лишь однажды». Удивлённый этим открытием, Пок посмотрел на Лаваля, который согласно кивнул. «Энтрерик!» Заключил Лаваль Несомненное сходство Мы знаем теперь Почему ассасин заманил эту группу на юг Чтобы сразиться с Дроу Размышлял Пок Он наконец нашел себе достойного противника Кажется это так Ну так а где он? Почему он не появился? Возможно он уже получил свое Мрачно ответил Лаваль Пок замолчал Обдумывая эти слова Предположение казалось слишком невероятным. «Энтрери побежден?» – задохнулся он. «Энтрери мертв?» Эти слова сладкой музыкой прозвучали для Реджиса, который с самого начала с ужасом наблюдал соперничество между Ассасином и Дзиртом. Все это время Реджис подозревал, что эти двое сойдутся в поединке, в котором может выжить только один. И все это время Хафлинг боялся за своего друга. Мысль о потере Андрея помогла Паше Поку увидеть происходящее сражение в новом свете. Внезапно Рассетра и его когорты понадобились ему снова. Внезапно оказалось, что резня, которую он наблюдал через обруч Тараса, имеет более прямое воздействие на власть его гильдии. Он вскочил с места и подошел к обручу. «Мы должны остановить это!» – прорычал он Лавалю. «Отошлите их в темное место!» Волшебник злобно усмехнулся и достал огромную книгу в черном кожаном переплете. Открыв ее на отмеченной странице, Лаваль прошелся перед обручем Тараса и начал читать первые строфы зловещего заклинания. Бреннер первым выбежал из комнаты в поисках дороги к Реджесу. и в поисках еще большего количества оборотней, с которыми можно было бы сразиться. Он промчался по короткому коридору и пинком открыл дверь однако обнаружил за ней не крыс оборотней, а двух очень удивленных воров-людей. Сохраняя какую-то долю милосердия, божесточенным сражением сердца, в конце концов он был захватчиком, Брэнер сдержал дернувшуюся руку с топором и сбил с ног этих двоих. Потом он выскочил в коридор и присоединился к своим друзьям. «Смотрите, справа!» – выкрикнула Каттибри, заметив какое-то движение за гобеленом впереди них около Вольфгара. Варвар одним ударом снес тяжелый гобелен, и все увидели крошечного, лишь немного больше хафлинга человека, который присел и готовился к прыжку. Оказавшись на виду, маленький вор быстро потерял всю свою храбрость и смущенно пожал плечами, когда Вольфгард далеко отбросил его маленький кинжал. Вольфгард схватил его за загривок и поднял в воздух, поднеся вора к своему носу. «Ты кто такой?» – нахмурился Вольфгард. «Человек или крыса?» «Не крыса!» – завопил испуганный вор. Он сплюнул на землю, чтобы подчеркнуть свое отвращение. «Не крыса!» «Реджес!» – потребовал вульфгар. «Ты знаешь, где он?» Вор нетерпеливо закивал. «Где найти Реджеса?» – зарычал варвар так, что вся кровь отлила от лица воришки. «Наверху!» – пропищал маленький человек. «В комнате Пока! Все время наверх!» Исключительно повинуясь инстинкту самосохранения и не имея каких-нибудь конкретных намерений, как избавиться от чудовищного варвара, вор скользнул рукой к кинжалу, спрятанному сзади за поясом. Это была его ошибка. Дзирт кольнул с кеметаром руку вора, обращая внимание Вольфгара на его движение. Варвар использовал маленького человека, чтобы открыть следующую дверь. Снова началось преследование. Крысы-оборотни неслись к ним из темноты со всех сторон. Но совсем немногие из них решились встретиться с четырьмя соратниками лицом к лицу. Те, которые оказывались на их пути, сделали это скорее случайно, чем намеренно. Много дверей было расколото и много комнат опустело. И скоро в поле их зрения показалась лестница. Широкая и щедро покрытая коврами с декоративными перилами из светлой древесины, она явно вела к палатам пашипока Бреннер взревел, ликуя, и припустил вверх по ней. Вольфгар и Катебри нетерпеливо следовали за ним. Дзирт заколебался и огляделся вокруг, внезапно почувствовав страх. «Темные эльфы были существами по своей природе волшебными, и Дзирт теперь ощущал странное и опасное покалывание, признак начала заклинания, направленного против них». Он увидел, что пол и стены вокруг него внезапно заколебались, как будто стали менее материальными. Тогда он понял. Он путешествовал по планам прежде с Гвиневар, его волшебной пантерой. И теперь он мог различить, когда кто-то или что-то тянуло его с первичного материального плана. Он посмотрел вперед и обнаружил, что Бренер, а за ним и остальные стали как будто расплываться. «Возьмитесь за руки!» — крикнул Дроу, торопясь добраться до своих друзей прежде чем Двиомер выбросит их все. В безнадежном ужасе Реджис наблюдал, как его друзей сминает и скручивает в одну массу. Затем сцена в обруче Тараса переместилась с нижнего этажа дома гильдии к какому-то темному месту, заполненному тенями и дымом, полному вампиров, и демонов. Место, где никогда не светит солнце. «Нет!» воскликнул Хафлинг, разгадав намерение волшебника. Лаваль не обратил на него внимания, а Пок только хихикнул. Через секунду Реджис увидел, как его друзья возникли снова на сей раз в завихрениях дыма темного плана. Пок тяжело оперся на трость и засмеялся. «Как я люблю разрушать надежды!» Сказал он волшебнику «Вы еще раз доказали свою неоценимую пользу, мой драгоценный лавай!» Реджис видел, как его друзья повернулись спиной к спине в жалкой попытке защититься К ним уже подбирались некие темные формы существа большой мощи и большого зла Реджис отвел глаза не в силах это видеть «О, нет, не отворачивайся, маленький вор!» — потешался Бог. «Смотри, как они умрут, и порадуйся за них, ручаюсь, что боль, которую им предстоит вынести, ничто по сравнению с теми мучениями, какие я приготовил для тебя!» Реджес изнывал от ненависти к этому человеку и проклинал себя за то, что привел своих друзей в такое затруднительное положение. Они последовали за ним, Ради него они пересекли полмира. Они боролись против Артемиса Энтрери и хозяина крысоборотней. И, несомненно, против многих, многих других противников. Все это они делали для него. «Будь ты проклят!» — выкликнул Реджис. Страх внезапно покинул его. Он извернулся и сильно пнул Евнуха по внутренней части бедра. Гигант завопил от боли и ослабил хватку, выпустив Реджеса на пол. Хафлинг шлепнулся вниз и сразу вскочил. Он метнулся к поку, выбив у него из рук трость, на которую глава гильдии опирался, при этом очень ловко скользнул рукой в его карман, чтобы вернуть себе некую статуэтку. Затем он бросился к Лавалю. У волшебника было больше времени, чтобы отреагировать. И он уже начал быстро читать заклинания, когда Реджис подоспел к нему. Но Хафлинг оказался проворнее. Он прыгнул, ткнув два пальца в глаза Лаваля и прервав заклинание, И сделал волшебнику подножку Пока тот пытался сохранить равновесие Реджис выхватил у него увенчанный жемчужиной жезл И встал перед обручем Тараса. Он огляделся в надежде найти легкий выход Первое, что он увидел, это было побагровевшее и перекошенное от злобы лицо Пока Глава гильдии оправился от падения и теперь вращал свою трость Которая, как Реджес знал по опыту, могла быть смертельным оружием «Пожалуйста, позвольте мне это сделать!» — взмолился реджис ко всем богам, кто мог его услышать. Он сцепил зубы и, увернувшись от удара, покачнулся вперед и позволил Жезлу втащить его в обруч Тараса. Глава двадцать Пропасть. Дым поднимался от места, на котором они стояли, мрачно клубился и перекатывался вокруг их ног. Дорога шла под уклон, резко обрываясь через один или два фута по обе стороны от них и затем снова поднималась в другом облаке дыма. Друзья увидели, что оказались на узком мосту через какую-то бездонную пропасть. Такие же мосты, каждый не шире нескольких футов, перекрещивались выше и ниже них, И насколько они могли видеть, это были единственные дороги во всем плане. Насколько охватывал взгляд, вокруг не было видно твердой земли, а только мосты, завернутые спиралью. Друзья двигались медленно, как во сне, преодолевая сопротивление воздуха. Само это место, тусклый, гнетущий мир отвратительных запахов, мучительных криков, источало зло. Уродливые, мерзкие монстры кружили над их головами в мрачной пустоте, издавая ликующие крики при виде нежданно появившихся лакомых кусочков. Четверо друзей, которые так стойко боролись против опасности их собственного мира, теперь упали духом. «Это девять кругов ада», — чуть слышно прошептала Коттибрия, опасаясь привлечь внимание существ, собирающихся в виде тесущих тенях. Гагас предположил Дзирт, который лучше разбирался в известных планах. Область хаоса, хотя он стоял совсем рядом, его слова прозвучали издалека, как и слова Кетти Бри. сначала заспорил, но смолк, взглянув на Кетти и Вульфгара. Это были его дети. По крайней мере, он считал их своими детьми. Теперь он ничем не мог помочь им. Вульфгар обратился к Дзирту за разъяснениями. «Как нам отсюда выбраться?» — спросил он прямо. «Есть и дверь!» «Где окно в наш собственный мир?» Дзерт покачал головой. Ему хотелось бы их обнадежить, поддержать их дух перед лицом опасности. Но на сей раз он ничем не мог им ответить. Он не видел никакого спасения, никакой надежды. Существо с крыльями летучей мыши, туловищем собаки и кошмарным лицом, напоминавшим все же человеческое, спикировало на Вольфгара, целясь грязными когтями в его плечо. «Ложись!» — закричала Коттибри в последний момент. Варвар, не задумываясь, упал ничком, и существо пролетело мимо цели. Оно сделало петлю и зависло в воздухе на долю секунды, затем резко развернулось и возвращалась снова, жаждая живой плоти. Теперь Катибри успела приготовиться, и когда существо приблизилось к ним, она спустила тетиву. Стрела лениво потянулась к монстру, прочерчивая унылую серую полосу вместо обычного серебра. Однако взорвалась с обычной своей силой, прожигая отверстие в собачьей шкуре и лишая его равновесия. Существо резко свернуло прямо над ними, пытаясь удержаться в воздухе. Но Бреннер сбил его с ног, и оно по спирали стало падать во мрак под ними. это незначительная победа не слишком обрадовала друзей. Сотня подобных существ мелькало вокруг, и многие из них были в 10 раз больше, чем монстр, которого сбили Бреннер и Кеттибри. «Мы не можем оставаться здесь», — Пробормотал Бреннер. «Куда нам идти, Эль?» Дзирт считал, что они вполне могли бы оставаться там, где были, но понимал, что для его друзей было важно куда-то двигаться. Это могло дать им надежду и ощущение того, что они что-то делают для своего спасения. Из всех четверых только Дроу понял глубину ужаса, с которым они столкнулись. Только Дзирт знал, что куда бы они ни пошли, в этом темном плане ситуация окажется той же. Никакого спасения. «Сюда», — сказал он после минуты притворных размышлений. «Я чувствую, что если портал открыт он находится в том направлении...» Он пошел вниз по узкому мосту, но вдруг резко остановился. Впереди заклубился дым, и возникло некое существо. Это был высокий, худой гуманоид с выпуклой лягушачьей головой и длинными когтистыми трехпалыми руками. Он был выше Вольфгара и тем более возвышался над Дзиртом. «Хаос, джон, эльф!» — прошепелявил гортанный чуждый голос. «Гадес?» Мерцающий нетерпеливо запылал в руке Дзирта, а его другой клинок, созданный ледяным волшебством, рвался вонзиться в монстра. «Ты ошибаешься», — прокаркало существо. Бреннер подскочил к Дзирту. «Убирайся, демон!» — зарычал он. «Не демон», — сказал Дзирт. Он понял намеки твари и вспомнил те уроки о планах мироздания, которые им допекали в городе Дроу. Демотант. Бренор посмотрел на него с любопытством. И не гадус! Продолжал Дир. Тарта! Неплохо, Темный Эс! Проскрипел Демонат. Я вижу, ваши люди разбираются в нижних планах. Тогда ты знаешь о могуществе наших людей, блефовал Дирд и понимая, что мы можем отомстить даже величайшим из демонов, если они станут у нас на пути. Демодан засмеялся, если это можно было так назвать, хотя звуки больше напоминали бульканье тонущего человека. Мертвый Дроу не может мстить. Ты далеко от дома. Он лениво протянул руку зирту. Бреннер бросился на помощь. «Мароди!» Крикнул он и швырнул в отвратительную тварь мифриловый топор. Демодант был быстрее, чем ожидал двор. Он легко избежал удара и взмахом руки сбил Бреннера с ног так, что тут проехался по мосту на собственном лице. Демодант потянулся за поскользнувшим мимо дворфом своими ужасными когтями. Мерцающий укоротил его руку наполовину, прежде чем монстр хотя бы дотронулся до Бреннера. Демодант в изумлении возрился на Дзирта. «Ты ранил меня, темный эльф!» Прокаркал он, хотя в его голосе не чувствовалось боли. Но нужно быть точнее!» Он потянулся к Дзирту раненной рукой, и поскольку Дроу рефлекторно отклонился, демодант просунул мимо него вторую руку, чтобы закончить начатое первой. Он располосовал плечо растянувшегося дворфа тройной линии глубоких ран. «Гром молния!» Взревел Бреннер, поднимаясь на колени. «Ты Гре, покрытый слизью!» Рыча он вновь пошел в атаку и снова неудачно. Позади Дзирта Катебри приседала и сворачивалась, пытаясь прицелиться из стул Марила. Около нее на готове стоял Вульфгар, не имея на узком мосту никакой возможности подойти к дрову. Дзирт двигался вяло, взмахи его скеметаров были неловки и не попадали в такт. Он, конечно, устал после длинной ночи борьбы И воздух в этом плане был непривычно плотным и вязким Но Катибри заметила, что никогда еще не видела Дроу столь тусклым и невыразительным Все еще стоя на коленях дальше по мосту Бреннер взмахивал топором скорее с отчаянием, чем с его обычной жаждой битвы Катибри поняла Это не было вызвано усталостью или тяжестью воздуха Друзей хватило. Безнадежность Она повернулась к Ульфгару и хотела попросить его вмешаться Но вид молодого воина еще больше расстроил девушку Раненая рука варвара повисла вдоль туловища И тяжелая голова Эйджис Фанга опустилась в слой низко стелющегося дыма Сколько еще сражений он сможет выдержать? Сколько мерзких демонов сможет одолеть прежде, чем встретит свой конец? И что даст нам победа на этом плане бесконечных сражений, подумала она. Дзир чувствовал отчаяние острее всех. Во всех испытаниях его трудной жизни Дроу сохранял веру в высшую справедливость. Он надеялся, хотя никогда не смел признаться в этом, что упорная вера в его драгоценные принципы принесет ему заслуженную награду. И вот теперь все, что им осталось... Это бой, который мог закончиться только смертью, где каждая победа приводила к новым сражениям. «Будь все проклято!» – воскликнула Кэтти Она не могла как следует прицелиться, но все же выстрелила. Ее стрела до крови оцарапала руку Дзирта, но в демонада попала и, взорвавшись, отбросила его назад, давая Бреннеру шанс присоединиться к дрову. «Вы что, уже сдались?» – возмутилась Катебри. «Полегче, девочка!» мрачно ответил Бреннер, ударяя по коленям Демоданда. Существо легко перепрыгнуло через лезвие топора и нанесло ответный удар, который отразил Дзирт. «Сам полегче, Бреннер, боевой топор!» кричала Коттибри. «И у тебя еще хватает наглости называть себя королем своего клана? Ха! Гарун перевернулся бы в своей могиле, если бы увидел, как ты сражаешься!» Бреннер с негодованием уставился на нее, Его горло перехватило от возмущения. Дирт тихонько улыбнулся. Он знал, чего добивается эта замечательная девушка. Его лиловые глаза загорелись. «Иди, пуль сказал он Бреннеру. «Прикройте наши спины и следите за атаками сверху». Дирт перевел взгляд на Демоданда, который заметил перемену в его настроении. «Ну, Фараст! протянул Дроу, вспомнив название этой разновидности существ. Фараста! насмехнался он. Ничтожнейший из демодана! Подойди и почувствую Даклян Кадро. Бренер отошел от Зирта, сдерживая смех. Какая-то его часть хотела сказать: Ради чего? Зачем? Но другая, большая его часть, та сторона его натуру, которую Каттебри пробудила своими резкими словами и напоминанием о гордой истории его клана, говорила другое. «Идите сюда и сражайтесь!» Проверял он в тьму бесконечной пропасти. «Мы готовы биться со всем вашим проклятым миром!» За секунду Дзирт полностью он владел собой. Его движения сделались замедленными тяжестью плана, но были не менее великолепны, чем всегда. Он делал обманные выпады и колол, рубил и отражал удары точными движениями, предупреждая каждый ход сделанной демодандом. Вольфгар и Брэйнер хотели бы помочь ему, но отказались от этой мысли и только наблюдали. Коттибрия следила за окружающими их тенями, натягивая тюбу всякий раз, когда в клубах дыма появлялся черный силуэт. Какое-то тело показалось во тьме, высоко над ними, и она взяла его на мушку. Последнюю секунду девушка удержала Тулмарил, совершенно ошеломленная. «Рэджис!» — воскликнула она. Хафлинг спикировал вниз и мягко шлепнулся на другой мост в дюжине ярдов пустоты от своих друзей. Он удержался на ногах и смог побороть приступ головокружения. снова воскликнула Катябри. «Как ты тут оказался? Я видел вас в ужасном обруче!» — объяснил Хафлинг. «И подумал, что вам нужна моя помощь!» Ах! «Скорее тебя сюда забросили, пуза! ответил Бреннер. «Я тоже рад тебя видеть», — парировал Реджис. «Но на сей раз ты ошибаешься. Я прибыл по своему собственному выбору». Он показал ему венчанный жемчужиной скипетр. «Чтобы принести вам это!» На самом же деле Бреннер был счастлив вновь увидеть своего маленького друга еще до того, как Реджис опроверг его подозрение. Он признал свою ошибку и низко поклонился Хафлингу, нырнув бородой в дымный водоворот. На том мосту, где был Реджис, Прямо у него на дороге возник другой демодант. Хафлинг снова поднял перед собой скипетр. «Поймайте его!» — взмолился он. «Это ваш единственный шанс выйти отсюда!» Он хорошенько прицелился, понимая, что другой попытки не будет. И изо всех сил бросил. Жезл полетел из конца в конец. Медленно преодолевая тягучий воздух и дразня три пары рук, протянутых к нему. Бросок оказался недостаточно силен, и волшебная вещь потеряла скорость, не долетев до моста. «Нееет!» – застонал Бреннер, видя, как рушатся их надежды. Катебри протестующе вскликнув одним движением, отцепила тяжелый пояс и положила тулмарил на мост. Она нырнула вслед за скипетром. Бреннер отчаянно кинулся грудью на пол, чтобы поймать ее лодыжки, но девушка была уже слишком далеко. Она поймала волшебный жезл и с удовлетворением взглянула вверх. Перевернувшись в воздухе, Кетти Бри бросила его назад прямо в руки Бреннеру, а потом пропала из виду без единого слова. Лавай дрожащими руками ощупывал зеркало. Когда Реджет со скипетром проскочил через него, изображение северян и плана Тартар исчезло в темном пятне. Но это было не самое страшное. В середине зеркала обруча Тараса возникла тонкая трещина, заметная лишь вблизи. Лаваль кинулся к Поку, выхватывая у него трость. Слишком удивленный, чтобы сопротивляться, Пок отдал трость и смотрел с любопытством. Лаваль помчался назад к зеркалу. «Мы...» «Мы должны уничтожить его волшебство!» — закричал он и ударил по нему тростью. Деревянная палка, отраженная магической силой устройства, раскололась в его руках, и Лаваля отбросила через комнату. «Разбейте! Разбейте его!» — жалко скулил он. «Верни Хафлинга!» — парировал Пок, которого все еще больше интересовал Реджис и статуэтка. «Вы не понимаете!» — воскликнул Лаваль. «Скипетр у Хафлинга мы не можем закрыть портал!» Любопытство исчезло с лица Пока, когда он наконец понял серьезность положения. «Мой дорогой Лаваль!» — начал он спокойно. «Вы хотите сказать, что мы имеем открытую дверь в тартар в моих апартаментах?» Лаваль коротко кивнул. «Разбейте!» «Разбейте его!» — закричал Пок на Евнухов, стоящих около него. «Вы слышали слова волшебника? Разбейте адский обруч на части!» Пок поднял обломки трости. Его трости, оправленной в серебро, тщательно отделанной трости, которую ему вручил лично Паша Шана. Утреннее солнце еще только вставало на востоке, но глава гильдии уже знал, что день будет не из лучших. Дзирт, дрожат, горе и гнева, ринулся на Демоданда. Каждый его выпад был нацелен на критическое место. Проворное и опытное существо отразило первую атаку, но это не могло остановить разгневанного дроу. Мерцающий, полог отсек руку, которой защищался Демоданд, и другой клинок вонзился в его сердце. Дзирт почувствовал, как волна энергии пробегает по его руке, поскольку скимитар высасывал жизненную силу из несчастной твари. Дроу овладел этой силой, сплетая ее собственным гневом и удержал в себе. Когда существо безжизненно упало на мост, Дзирт повернулся к своим. «Я... я не мог. запинался Реджис через пропасть. «Она! Я!» И Брэнер и Вульфгар были не в силах ему отвечать. А каменев они стояли, глядя в пустую темноту под ними. Беги! крикнул Дзирт, увидев димодан, который подкрадывался к Хафлингу сзади. Мы к тебе доберемся! Реджес оторвал глаза от пропасти и оценил ситуацию. Не нужно! крикнул он. Хафлинг достал статуэтку и показал ее Зирту. Винвар заберет меня отсюда! Или возможно она могла бы помочь? Нет! Отрезал Дзирт, зная, что он собирается предложить. Вызывайте пантеру и уходите! Мы еще встретимся в лучшем месте, пообещал Реджис. Его голос предательски дрожал. Он поставил статуэтку перед собой и тихо произнес нужное слово. Дзирт взял у Бреннера жезл и успокаивающе положил руку ему на плечо. Потом он прижал эту вещь к груди, настраивая свои мысли на ее волшебное излучение. Он был прав. Скипетр действительно был ключом к двери на их собственный план. И этот портал, как чувствовал Дроу, все еще был открыт. Он поднял поиск от Тибри и толмарил. «Идемте», — сказал он двум друзьям, все еще смотревшим во тьму. Он подтокнул их вперед по мосту, мягко, но решительно. Гвин Вивар ощутила присутствие Дзирта Доурдена сразу же, как только попала в Тартан. Огромная кошка заколебалась, когда Реджис попросил забрать его отсюда, но теперь статуэтка была у Хафлинга. А всегда знал его как доброго друга. Скоро Реджис ощутил себя в планарном туннеле, пульсирующей воронке черноты, которая влекла его к отдаленному свету. К плану, где обитала Гвинвивар. Внезапно Хафлинг понял свою ошибку. Ониксовая статуэтка Пантеры осталась лежать на дымном мосту в Тартаре. Реджис повернулся, борясь с потоками планарного туннеля. Он увидел темноту в его обратном конце и понимал, насколько рискованно то, что он задумал. Но Хафлинг не мог оставить ситуэтку не только из-за страха потерять своего великолепного кошачьего друга, но и содрогаясь при мысли о том, что какое-то ужасное создание нижних планов получит власть над Гвинвивар. Он смело протянул свою трехпалую руку через закрытый портал. Все его чувства смешались, на него накатились столкнувшиеся, противоречивые сигналы и образы двух различных планов. Он постарался их отбросить, сосредоточив все внимание на своей руке. И вот он ощупал нечто твердое, нечто материальное. Этот предмет сопротивлялся его рывку, как будто не мог пройти в такие ворота. Реджис вытянулся в струну, непрерывные потоки туннеля относили его ноги вперед, а рука упрямо цеплялась за статуэтку, которую он не собирался оставлять позади. Последним усилием, собрав все силы, которые у него еще оставались, и даже немного сверх этого, он протащил статуэтку через ворота. Плавный полет по планарному туннелю закончился кошмарным ударом, и Реджис покатился к кубарем, подпрыгивая и ударяясь об стены, которые внезапно закружились перед ним. Одна лишь мысль оставалась у него в голове удержать статуэтку. Ему казалось, что он сейчас умрет. Невозможно было пережить эти удары и головокружительное вращение. Все закончилось так же внезапно, как и началось. И Реджис обнаружил, что сидит рядом с гвинвивар, прижавшись спиной к звездному дереву и держа в руках статуэтку. Он моргнул и огляделся вокруг, едва веря своему счастью. Не волнуйся, сказал он пантере. «Твой хозяин и остальные вернутся в свой мир!» Он посмотрел вниз на статуэтку, единственную его связь с первичным материальным планом. «Но как вернуться мне?» Пока Реджис предавался отчаянию, Гневар была занята другим делом. Пантера обошла круг вокруг него, поднимая голову и издавая громкий рёв в звёздную необъятность плана. Реджис в изумлении наблюдал за ней, пока большая кошка, снова взревев, не прыгнула и не исчезла в звездном небытии. Ничего не понимая, Реджис посмотрел вниз на статуэтку. В этот момент одна мысль, одна надежда оттеснила все другие. Вильмивар что-то задумал. Дзирд решительно пошел вперед, и три друга последовали за ним, сметая со своего пути все, что попадалось по дороге. Бреннер и Вольфгар сражались неистово, думая, что Дроу ведет их к Эттибри. Мост, изгибаясь, поднимался вверх, и когда Бреннер понял это, то забеспокоился. Он уже собрался возразить, напомнить Дроу, что к упала вниз. Но когда глянулся назад, то увидел, что место, откуда они шли, определенно казалось выше них. Бреннер был дворф, привыкший к темным туннелям, и он мог безошибочно различать малейший уклон. Подъем стал еще круче, но тот мост, с которого упала девушка, продолжал возвышаться над ними. «Как Или?" воскликнул он. «Мы идем вверх и вверх, но если мои глаза не врут, оказывается, все ниже!» Дирт оглянулся назад и быстро понял, о чем говорил Брянер. Философствовать было некогда. Дроу просто следовал за изучениями скипетра, который вел их к воротам. Сирд все же задумался на минуту над причудами этого плана, лишенного направлений и, очевидно, замкнутого. Очередной демодант возник перед ними, но Вульфгар сбросил его с моста, прежде чем тот попытался напасть. Слепая ярость овладела варваром. Он не замечал своих ран и усталости. Через каждые несколько шагов он останавливался и оглядывался, надеясь найти какую-нибудь темную тварь, с которой можно было бы сразиться... Потом мчался вперед к Дзирту, чтобы получить возможность первым нанести удар, если что-нибудь преградит им путь. Неожиданно клубящийся дым перед ними рассеялся, и они увидели освещенную картину. Изображение было немного расплывчатым, но это точно был их собственный план. «Это ворота», — сказал Дзирт. «Скипетр держит их открытыми. Первым пойдет Брянер». Брянер взглянул на него изумленно. «Уйти?» — спросил он, затаив дыхание. «Как ты можешь просить, чтобы я ушел, Эй, Моя девочка здесь!» «Она ушла, — мягко сказал Дзерт. «Ха!» — фыркнул Бреннер, пытаясь сдержать рыдание. «Не рано ли ты говоришь такое?» Дзерт взглянул на него с сочувствием, но не отступил ни на шаг. «Если она ушла, я тоже останусь», — заявил Бреннер. «Чтобы найти ее тело и унести из этого вечного ада!» Дзирт взял Дворфа за плечи и повернул к себе. «Ты должен, Бреннер, вернуться в тот мир, которому мы все принадлежим», — сказал он. «Не уменьшай жертву, которую Кетебри для нас принесла. Ее падение потеряет смысл, если ты останешься!» «Как ты можешь просить, чтобы я ушел?» Сказал Бреннер, всхлипывая. Слезы блестели в его серых глазах. «Как ты можешь?» «Не думай о том, чего не воротишь!» Резко сказал Дзирт. «Вспомни, за этими воротами волшебник, который послал нас сюда! Волшебник, который послал сюда Кэтти Бри!» Для Бреннера Боевого Топора этого было достаточно. Огонь высушил слезы в его глазах, и с гневным ревом он влетел в портал, держа перед собой топор. «Теперь», — начал Дзирд, — «Новый Левгар не дал ему договорить». «Уходите», — ответил Варвар. «Отомстите за Котибли и Я хочу, чтобы вы закончили поиски, которые мы начали вместе. А мне никогда уже не будет покоя. Ничто не заполнит эту пустоту». «Она ушла», — снова сказал Дзирт. Вульфгар кивнул. «Как и я», — спокойно ответил он. Дзирт искал способ разубедить друга, но в самом деле печаль Вульфгара оказалась слишком глубокой, чтобы он когда-нибудь смог от нее оправиться. В этот миг Вульфгар поднял глаза, и его рот широко раскрылся от изумления и недоверия, смешанного с ликованием. Дзирт повернулся не столько удивленный, сколько расстроенный тем, что он увидел. Медленно и мягкость темного неба падало к отебри. Это был круглый план. Вульгар и Дзирт наклонились, чтобы ее поймать. Они не могли определить, была ли девушка жива, но она была серьезно ранена, и в ее ногу огромными когтями вцепился крылатый демодант. Прежде чем Вульгар смог что-нибудь сообразить, Зирт согнул Тулмарил и послал Серебряную Стрелу. Она вонзилась в голову Демоданда, поражая насмерть, и тот разжал когти. «Иди!» – закричал Дзирту Вульфгар, широко шагая вперед. «Теперь я знаю, что мне делать! Я найду ее!» У дров были другие идеи на этот счет. Он сделал варвару подножку, одновременно ударив его сзади по коленям и подтолкнул в сторону портала. Вульфгар сразу понял намерение эльфа и попытался сохранить равновесие. Но Дзирт, как всегда, действовал быстрее. Остриец Митара уперлась в скулу Вольфгара, вынуждая его двигаться в нужном направлении. Дроу ожидал от молодого варвара какой-нибудь отчаянной выходки, поэтому, доведя до двери, он уперся ботинком его в спину и сильно пнул. Не ожидавший подвоха Вольфгар влетел в центральную палату пошипоко, не глядя по сторонам. Он схватил обруч Тараса и затряс его изо всех сил. Предатель, вопил он, никогда тебе этого не забуду, проклятый Дроу! Стой там кричал ему Дирт сквозь планы мироздания. Только у тебя достаточно силы, чтобы охранять ворота и держать их открытыми! Только Вульфгар сможет сделать это! Держи их, сын Бернигар! Если тебе не безразлично, что станет с Дертом Доуном! Если ты любил Кэттебри, держи ворота! Цирту оставалось только надеяться, что он смог достучаться до той части здравого смысла, которая еще оставалась в разгневанном варваре. Дроу повернулся и пошел прочь от портала, засовывая скипетр за пояс и забрасывая Тулмарил на плечо. Теперь Катебри, продолжая безжизненно падать, оказалось ниже него. Дзирт обнажил оба скимитара. «Сколько времени понадобится, чтобы втащить Катебри на мост и добраться с ней до портала?» – задумался Дроу. Или он тоже застрянет в бесконечном и безнадежном полете? И как долго Вульфгар сможет держать ворота открытыми?» Он прогнал эти мысли. «Не время было думать об этом сейчас!» Огни замерцали в его лиловых глазах. Мерцающий пылал в одной руке, а другой клинок умолял вонзить его в сердце Демоданда. Со всей отвагой, которая определяла существование Дзирта Доуртона, С яростным протестом против несправедливости судьбы этой прекрасной израненной девушки, бесконечно летящей в безнадежной пустоте, он нырнул во мрак».